нельзя было войти. Поэтому, чтобы начать разборку заполнявших ее вещей, следовало соблюдая особую осторожность, работать, перегибаясь через порог и просунув в кладовую лишь голову и руки. Когда же приходилось тянуться за особо тяжелой вещью, готовой в любой момент свалиться и обрушить другие предметы, три или четыре человека удерживали работающего археолога за веревку, пропущенную у него подмышками. казалось, что может рассказать эта беспорядочно наваленная груда разнообразных вещей о событиях 3000 давности. Но Картеру и его сотрудникам при внимательном, подробном и вдумчивом изучении отдельных предметов, их взаимного и следов, оставленных грабителями, подобно следователям, восстанавливающим картину преступления, удалось представить в общих чертах все, происшедшее в гробнице до того, как вход в нее на века был скрыт хижинами рабочих. Как уже говорилось, предполагалось, что грабители проникали в гробницу дважды. Но лишь при исследовании кладовой догадка эта подтвердилась окончательно. Удалось также получить ответы на некоторые вопросы, прежде неясные. В передней комнате и в проходе, ведущем от дверей, лежали брошенные пустые каменные сосуды. явно сюда нет носящих Когда-то в них содержались всевозможные душистые масла и притирания для издовлений, которых с большими затратами и трудностями доставлялось сырье из далеких южных стран. Благовония эти были у египтян в большом ходу, особенно у женщин, и весьма оценились. Стоили же они очень дорого. Видимо, вторично грабители проникли в гробницу со специальной целью их похитить. Воры вытащили сосуды из кладовой в переднюю комнату и здесь перелили их содержимое в другую, более удобную для транспортировки тару, а сосуды бросили где попало. Во всяком случае, по предписаниям погребального ритуала, когда каждый предмет или группа предметов должны занимать место, в отведенном для них помещении и даже в определенном месте его, им надлежало находиться именно в кладовой. В гробнице Тутанхамона этот порядок оказался нарушенным, то ли вследствие небрежности служителей некрополя, приводивших ее в порядок после ограбления, то ли с самого начала. Она была сравнительно небольшая и сооружена не по обычному плану. Видимо, поэтому в целях экономии места пришлось изменить предписание обычного ритуала. В кладовой, которая прежде всего предназначалась для хранения запасов продовольствия, вина, масел и благовоний, Оказалось множество предметов, названных картером чужеродными. С них он начинает описание ее содержимого. На самом верху груды вещей лежали три больших ложа. Устройство их весьма примитивно: на деревянную раму, опирающуюся на ножки в виде львиных лап, натянуты веревочные сетки, в ногах имеется панель. Особенно примечательно одно из них из черного дерева, облицованная листовым золотом. растительный орнамент, образованный гирляндами лепестков и фруктов, связками папируса и красноголовой осоки, символизировал единение обеих частей Египта южной и северной. Он был выгравирован на полированном золоте. В другом конце кладовой находилось еще одно ложе, складное. Оно, по-видимому, дорожное и отличалось от первых трех тем, что состояло из трёх частей. скреплённых бронзовыми легко вынимавшимися петлями. Вообще в этом помещении оказалось особенно много мебели, причем отдельные её экземпляры по художественным своим достоинствам почти достигали уровня непревзойденного парадного трона с передней комнате. Прежде всего это относится к креслу, получившему название Жреческий трон. Оно вероятно использовалось в тех случаях, когда Тутанхамон выполнял какие-либо церемонии, связанные с государственным официальным культом. Ножки трона скреплены так, как скрепляется складной стул, то есть наискось. Вогнутое его сиденье, сделано из черного дерева и инкрустированное слоновой костью, оно имитирует пятнистую шкурку какого-то животного, возможно, гепарда. Ножки также из эбена, украшены золотыми поясками и инкрустированы, заканчиваются они резными утиными головками. Вверх спинки трона отделан листовым золотом и инкрустирован фаянсом, цветным стеклом и камнями, на ней изображен солнечный диск Атона.